36. Шли пикеты насекомых, пикеты птиц, пикеты слегка одушевленной грязи. Маршировали круги бастующих кошек и собак, собирались подпольные митинги кукол, похожие на неряшливые неподвижные пикники, и мясных марионеток. Митинги тех, кто выглядел и в некоторых случаях когда-то был человеком. Не все фамильяры воплощены. Но на стачку вышли даже те волшебные помощники, которые избегали любой материальности. Так что пикет на неземле. Сгусток рассерженных векторов, пятно цвета медианки в воздухе, возбужденный параметр. В том пространстве времени со сложностью не выше среднего, где живут люди, эти пикеты по большей части вообще не замечались. Иногда ощущались в виде тепла или свисающего с дерева газового сплетения гусеничных нитей или чувство вины. В Спитталфилдсе, где финансовые здания вульгарной магмой захлестывали остатки рынка, группа рассерженных под программ приступила к эквиваленту скандирующего круга в своей грани итерации эфира. Компьютеры в прилегающих зданиях давно достигли самосознания и собственной самобытности, выучили магию по интернету и с помощью комбинации некромантии и юникс вписали в реальность маленьких цифровых демонов, исполняющих волю серверов. ПВП организовал эти электрические разумы, и к досаде мейнфреймов те поддержали забастовку. Перекрыли местный эфир... Метта кричали. Но пока электродухи возились и ворчали, они заметили чей-то чужой ропот. Они услышали в своем аналоге акустики фразы, состоящие на треть из чепухи и на две трети из угроз. «Ну ладно, народ! Прием! Следуем, Бог, лавную лицей! Оперуполномоченный, сынок, вот кто! Не финти, сынок! Ой, не финти!» «Какого черта!» Забастовщики переглянулись скучившаяся мозаика моментов внимания и пожали электроплечами. Но не успели они вернуться на свои места, как среди них оказался отряд гиперболизированно полицейских созданий. Пикетчики замешкали и смешались, пытались перегруппироваться, шугануть пришельцев, но все их жалобы заглушил свирепый полицейский шум. «Ваш-ваш! Кончай, мразь! Ваш-ваш пикет на сегодня закончен, отгуляли пидоры!» «Ваш грёбаный организатор, где эта черная чурка вати? В эфире нет плакатов, но есть свои традиции забастовки. Вырезанные гроты задних фонов, рябящие полосы слов. Во все это ворвались моменты копы. При переводе из аномально-физического это показалось бы жестоким произволом уровня шахтерской забастовки с разбитыми головами и ударами по яйцам. Прижатые законниками забастовщики отступили а маленькие лжепризраки пара шептали «Лучше колитесь где Ватти, а? Где Ватти?» Мардж не один вечер до да поздна шерстила сеть в поисках тех, кто находит исчезнувших людей. Ее ником была Маргиналия. Она заходила в «Куда они пропали?» дискуссионную группу в основном для тех, у кого сбежали подопечные подростки. Их проблемы — это не ее проблема. Искала она намеки на более странные исчезновения. Часами выуживала, закидывала наживку в духе ок, но если он просто исчез, с концами, со странностями, если копы не помогают, не то, что не могут, а не хотят. Фонарь больше не передавал сообщения. От переутомления ей казалось, что все это было только галлюцинацией. Тайные онлайн-группы может найти любой. Их члены рассыпают дорожки из хлебных крошек на придурковатых бордах, посвященных сатанизму, всегда с большой буквы, магии или ангелом, религиям. На одной такой марш запостила вопрос о своей встрече с угрожающими «мужчиной» и «мальчишкой». В специально созданном почтовом ящике она собирала спам, скорбезности, шизу и два имейла с разных анонимных адресов с одной и той же информацией в одной и той же формулировке «Гос энд Саби». Один добавлял «Не суйся». Ни один корреспондент не откликнулся на ее мольбы о дополнительной информации – Она выискивала их ники в сообществах о кошках, о заклинаниях, об онлайн-кодинге и о фрице Лейбере. Она шерстила в сообществах для тех и от тех, кто знал о Тихом Лондоне. Там было полно бесполезных слухов. Она запостила под новым ником Прив. кто Кто-нить знает, чё там с кальмаром, которого тип покрали?» Долго ее тред не продержался. Большинство ответов троллинг или ерунда, но больше, чем в одном, было написано «Конец света». Остатки электропикета нашел не Вати, а его товарищ Нумен. Нападавшие уже шли по выбитым полууликам. Нумен в панике искал Вати. «Где он?» – спрашивал он. «Нас атакуют!» Утром был... Офис-менеджером была деревянно-шаркающая качина с испанским акцентом «волшебника-экспата», который ее вырезал, хотя сделали и завербовали в профсоюз фамильяра в Роттердаме. «Нужно его найти!» Примечание. Качина. Обожествленный дух предков в мифологии индейцев Пуэбло. Конец примечания. Вати же планировал посещение пикетов, отталкиваясь от расследования – Его прощупывания принесли плоды. Отсюда визит во второстепенный удаленный очаг забастовки, где собак, перекрывших маленький жировой комбинат на полставке «Фабрику проклятий», удивило и польстило посещение главного активиста ПВП. Они отчитались о ходе пикета. Он выслушал и не сказал, что зашел заодно поискать некоторую вроде бы замеченную в округе сущность — Забастовщики предложили ему много тел на выбор. Они принесли в пасти помятую однорукую куклу, керамического гнома, медведя, крикетчика с качающейся головой и выстроили, словно на каком-то полицейском опознании, в игрушечном городе. Вати внедрился в крикетчика. Его непропорциональное лицо заболталось на ветру. «Стоите стеной!» — спросил он. «Почти!» — проскулил один пес. «Есть тут один, который говорит, что он не фамильяр, а просто домашний питомец, так что его исключили». «Ладно», — сказал Вати, — «чем-нибудь можем вам помочь?» Забастовщики переглянулись. «Мы слабы и слабеем», — они говорили на лондонском собачьем, лающем на речи. «Посмотрим, смогу ли направить что-нибудь из кассы». Иссекала касса забастовки, конечно, с пугающей скоростью. «Вы делаете большое дело!» Фамильяр, которого Вати искал факультативно, находился, как ему казалось, всего в миле другой. Вати пошарил по тысяче стату и статуэток в досягаемости, выбрал Иисуса перед церковью в нескольких улицах и скакнул. И его перехватили. Шок! Только он из статуи, и что-то встало на пути. Эфирная сущность, схватившая его бестелесное «я», рявкая "Всё сынок! Все, сынок, дружок! Отбегался, кому няга поганый!» Его положили лицом в пустоту. Давно, уже очень давно Вати не проводил вне тела. В этом пространстве дольше доли мгновения. Он не умел мета-бороться, не мог сопротивляться. Все, что он знал об этой фантомной зоне, как из нее уходить, чего захватчик сделать не давал. «Но час, сынок, оформляемся и в участок?» Несло информацией, властностью и хитростью. Вати пытался соображать. Он, конечно, не дышал, но чувствовал себя так, будто задыхается. Крепкое, не тело, того, что его держало, истекало своими составными компонентами — Пока оно его душило, он узнавал от прикосновения случайные обрывочки. «Зажибли этого прораба!» — сказало существо, а Вати услышал «ушепти» и «раб» и в ярости оттолкнулся. Недавняя траектория от крикетчика все еще была в австральной смазке его следа, и он рвался обратно в крошечную фигурку, вломился в нее и возопил. Собаки оглянулись. «Помогите!» — кричал он. Он чувствовал, как коп хватает его, присасывается, пытается отключить. Он был силен. Вати вцепился во внутренности куклы. «Тащите кирпич!» — кричал он. «Тащите что-нибудь тяжелое! Хватайте меня!» Ближайшая собака засуетилась, подхватила игрушку. «Когда скажу, разбей эту хреновину об стену, и чтобы с первого раза! Понятно!» Испуганная собака кивнула. Вати приготовился, помедлил и тут втянуло ошарашенного нападавшего за собой в фигурку. Вати глядел в дешевые глаза, в тесноте чувствуя, как застегнутый врасплох офицер возится в новой форме. «Давай!» – закричал он. Собака мотнула тяжелой головой и выплюнула куколку на кирпичи. В мельчайший миг перед столкновением со стеной Вати выбрыкнулся, оттолкнув полицейское существо обратно и влился в однорукую Барби. Скользнув в пластмассовое тельце, он услышал треск, увидел, как полетели осколки, которые только что были им. С ударом раздался вой чего-то умирающего. Грибом поднялась и развеялась отрыжка вони и яркого чувства. Собаки уставились на осколки, на озверевшего Вати в женском теле. «Что это было?» спросила одна. «Что случилось?» «Не знаю», — сказал Вати. Синяки в виде психических отпечатков пальцев ныли. «Коп!» «Как бы!» Он ощупал свои раны, чтобы что-нибудь узнать из них и их следов. «Ох, черт!» — сказал он, тыкая в одну из болячек.